Горит, конечно, было не в дамёк, но всего в каких-нибудь 30 футах от неё, в съёмной квартире на втором этаже деревянного дома, который, как и несколько других таких же домов под съём, принадлежал Рою Дайлу, разговор тоже шёл о едавитых змеях. Ничего особенного дом из себя не представлял. Белый, в два этажа, сбоку пристроена речная лестница, чтобы на второй этаж тоже можно было попасть с улицы. Лестницу построил мистер Дайл. Он же перегородил лестницу внутри дома, разделив его на две отдельные съёмные квартиры. До того, как мистер Дайл купил дом и раскроил его на квартиры, здесь жила старушка баптистка по имени Энни Мэри Элфорд, которая до выхода на пенсию работала бухгалтером на лесопилке. Как-то раз, дождливым воскресным днём, она упала на парковке перед церковью и сломала бедро. И тогда любезнейший мистер Дайлер растарался на славу. Он, будучи бизнесменом в Охристе, проявлял большой интерес к пожилым и немощным людям, особенно если у них водились деньги, а отсутствовали заботливые родственники. Мистер Дайл каждый день навещал мисс Энни Мэри, приносил ей баночки с супом, духоподъёмную литературу и свежие фрукты, вывозил на загранные прогулки и предлагал, как абсолютно незаинтересованное лицо, стать ее душеприказчиком и поверенным во всех делах. Всю добычу мистер Дайл прилежно размещал на переполненных счетах Первой Баптистской церкви, и поэтому методы свои считал вполне оправданными. В конце концов, разве не привносил он в их пресные жизни толику христианского сострадания, облегчения? И случалось, что дамочек, как звал их мистер Дайл, дружеское его участие до того облегчало, что они сразу отписывали ему все имущество. А вот мисс Энни Мэри, которая все-таки 45 лет проработала бухгалтером, была недоверчива и по характеру, и по долгу службы, и поэтому, когда она умерла, мистер Дайл с ужасом узнал, что мисс Энни Мэри поступило с его точки зрения весьма омерломно. У него за спиной вызвали юриста из Мемфиса и составили завещание, которое полностью отменяло подписанный им неформальный контрактик. Подписать контрактик ей надоумил мистер Дайл, пока мисс Анни Мэри лежала в больнице, а он сидел подле её кровати и похлопывал её по руке. Может быть, мистер Дайл и не стал бы покупать этот дом после смерти мисс Анни Мэри, его, кстати, продавали недёшево. Да только пока она умирала, он уже привык считать его своим. Он сделал из дома две квартиры, вырубил во дворе все розовые кусты и пекановые деревья, чтобы не тратить деньги на уход и подрезку. И почти сразу сдал первый этаж двум миссионерам мормонам. С тех пор уже лет 10 прошло а мормоны так и жили там, несмотря на то, что их миссия с треском провалилась, и ни один житель Александрии так и не поверил в их иудского Иисуса Многоженца. Они верили в то, что все, не мормоны, попадут к чертям в ад. «То-то вам там наверху будет одиноко», — хихикал мистер Дайл, когда первого числа каждого месяца приходил за арендной платой. Любил он вот так над ними подшучивать. Но мормоны были ребята приличные, вежливые, и если их не раззадоривать, то они и слово «черт» сказать стеснялись. Еще они не употребляли алкоголя, не курили и не жевали табака, вовремя платили по счетам. А вот с квартирой на втором этаже дела обстояли не так хорошо. Мистер Дайл пожадничал, и вторую кухню устанавливать не стал, поэтому сбыть эту квартиру с рук было невозможно. Но не сдавать же ее неграм. За десять лет верхний этаж был и фотостудией, и штаб-квартирой герл-скаутов, и детским садом, и лавкой, торговавшей наградной атрибутикой, и пристанищем для огромного восточноевропейского семейства. Мистер Дайл и оглянуться не успел, как они перевезли туда всех родственников и друзей и своей электроплиткой чуть дом не спалили. В этой-то квартире и стоял теперь Хьюджен Рэтлиф. После случая с электроплиткой обои и линолеум в гостиной были в жутких подпалинах. Он то и дело нервно проводил рукой по волосам. Он их густо мазал бриалином и зачесывал назад, в духе давно ушедшей гангстерской моды его юности. И наблюдал за своим слабоумным младшим братцем. Тот только что отсюда вышел и теперь под окнами приставал к какой-то темноволосой девчонке. Позади него стояли штук 10 ящиков из-под динамита, набитых ядовитыми змеями. Там были всевозможные гремучие змеи: полосатые, ковровые, тростниковые и щитомордники с медноголовками. И даже в отдельном ящике королевская кобра примяком из Индии. На стене, закрывая выжженный кусок обоев, висела намалеванная от руки табличка, которую сам Юджин и написал. Раньше она висела во дворе, но мистер Дайл потребовал ее оттуда убрать. «С божьей помощью насадим и укрепим протестантское вероисповедание и постоим за наши гражданские права. Господа бутлегер, наркодилер, игрок, коммунист и прелюбодей — И все прочие, мистеры преступники, Иисус следит за вами. Тысячи глаз он следит за вами. Отрекитесь от своих занятий, пока не предстали пред великим его судом. Кремленным, глава 7, стих 4. Всей пастырь ратует за праведное житье и неприкосновенность наших домов. Под этой надписью была наклеена картинка с американским флагом, и ниже было приписано: "Евреи и их приспешники, которые суть антихрист, украли всю нашу нефть и всё наше имущество". Откровение, глава 18, стих 3. Откровение, глава 18, стихи с 11 по 15. Иисус наведёт порядок. Откровение, глава 19, стих 17. Как ну подошёл и гость её жена. Жилестый лопаух и молотчик лет 23-24, с выпученными глазами и вертлявой провинциальной походкой. Он старательно набриалинил свои короткие непослушные вихры, но они всё равно торчали во все стороны. Ради таких невинных душ Христос и проливал кровь, сказал он. Он скалился в блаженной улыбке фанатика, излучая не то надежду, Не то придурь. Смотреть как поглядеть, конечно. Слава Господу, механически отозвался Йуджун. Едовиты, не едовиты. Йуджуну все змеи не нравились, но что-то он был уверен, что у этих в ящиках у него за спиной или яд выдан, или они ещё как-то обезврежены. Иначе как тогда все эти проповедники со палачами, такие вот, как его, гость. Целуют гремучих змей прямо в морды, засовывают их себе под рубашки, швыряют их туда-сюда в этих жестяных сарайках, которые служат им церквями. А ведь говорят, именно это они и делают. Сам Юджин ни разу не видел церковной службы со змеями. Даже для гористого шахтерского кентукки, откуда прибыл его гость, это было в диковинку. Однако он частенько видел, как люди в церкви начинали нести что-то невообразимое хлопались навзничь, заходились в конвульсиях. Он видел, как бесов изгоняли одним шлепком по лбу одержимого, и нечистый дух исходил с густками кровавой слюны. Он был свидетелем тому, как после наложения рук слепой прозрел, и паралитик встал на ноги. Как-то раз на службе у пятидесятников близ Пиккенса, штат Миссисипи, он видел, как чернокожий проповедник по имени Сесил Дейл МакКаллистер заставил старуху в зелёном спортивном костюме востать из мёртвых. Такие явления Юджен считал совершенно законными. Впрочем, они с братьями считали законными и показную роскошь, и дрязьги мировой федерации рестлинга, и даже если кое-какие матчи были договорными, их это мало заботило. Ну да, много мошенников проворачивало чудеса во славу его. Легионы обманщиков и проныр вечно выискивали новые способы одурачить ближнего своего, и против них восставал и сам Иисус. Но если даже хотя бы пять процентов чудес, явленных Юджину, были подлинными, разве этих пяти процентов недостаточно? Юджин был предан создателю истого, неколебимо, потому что до ужаса его боялся. Он не сомневался и в том, что Христос под силу облегчить бремя и тех, кто находится в заточении, и притеснённых, и их притеснителей, и пьяниц, и сирых, и убогих. Но взамен он требовал полного повиновения, потому как возмездие он вершил стремительнее милосердия. Йоджен проповедовал слово Божие, но ни к одной из церквей себя не причислял. Он проповедовал всякому имеющему уши, так же как это делали пророки и Иоанн Креститель. Сильна была вера Иуджена, но Господь от чего-то не сподобился наделить его обоянием или даром красноречия. И иногда он даже в лоне собственной семьи сталкивался с такими трудностями, что они казались ему непреодолимыми. Проповедовать слово Божье на заброшенных складах или вstoi у обочины а сначала трудиться в поте лица среди нечестивцев. Про этого проповедника с гор Ньюджен придумал. Мы-то его братья, Фариш с Денни, организовали его приезд, чтобы помочь твоему служению. И они так перешёптывались и перемигивались, и что-то вполголоса обсуждали на кухне, что Июджен заподозрил неладное. И гостя он раньше и в глаза не видел. Его звали Лойэл Риз. Он был младшим братом Дольфуса Риза, гадёнка с связиста из Кентукки, с которым Юджену довелось работать в прачечной парчментской тюрьмы, где Юджен с Фаришем в конце 60-х мотали срок по двум статьям за многочисленные автоугоны. Дольфусу освобождение не светило. У него был пожизненный срок плюс 99 лет за разбойное вымогательство и два убийства при отягчающих Правда, Дольфу суверял, что он невиновен и его подставили. Дольфу с фаришем, два сапога пара, в тюрьме сдружились и с тех пор друг друга из виду не теряли. Хёрджен подозревал, что фариш с воли помогал Дольфу супроворачивать в тюрьме кое-какие делишки. В Дольфусе было 6 футов 6 дюймов. За рулём он был что твой Джуниор Джонсон, и по его словам знал с полдесятка способов убить человека голыми руками. Джуниор Джонсон, известный автогонщик 50-х годов. Однако, в отличие от угрюмого и неразговорчивого Фариша, Дольфус любил поговорить. Он вырос в семье протестантов-проповедников, приверженцев движения святости. Течение в протестантизме, основная мысль которого — можно достигнуть святости при жизни, если осознать свою греховность и как следует покаяться. У них в семье все были проповедники в третьем колене. Один он, заблудшая овца. Юджин любил, когда Дольфус подгул гигантских стиральных машин в тюремной прачечной, травил байки о своем детстве в Кентукки. Как он в рождественскую метель пел гимны на улице горных шахтерских поселков. Как их отец разъезжал с проповедями на раздолбанном школьном автобусе, в котором им иногда приходилось жить месяцами. Есть мясные консервы прямо из жестянок и засыпать на кучу кукурузных листьев под шелест гремучих змей в клетках у них в ногах. Как они переезжали из города в город, стараясь укрыться от властей, про службы под лозами и полуночные собрания при свете бензиновых горелок, когда все шестеро детей хлопали в ладоши и танцевали под перезвон бубнов и дешёвой сильвертоновской гитары, на которой играла мать, пока отец глотал из банки заваренную чили-буху. И накручивал гремучий змей себе на шею, на руки, обвивал ими талию словно живым ремнём. Их чешуя, чьи тела тянулись вверх, извиваясь под музыку, будто корабли по воздуху. Отец бился в экстазе, притопывал, тряся всем телом и безостановочно гласил о могуществе живого бога, о его чудесах и знамениях и о том, какой ужас и какую радость дарит его грозная, грозная любовь службы под лозами, религиозные собрания, которые проводились с XVIII века на открытом воздухе, под специально для этого возведенной беседкой из лоз. Как правило, в них проходили религиозные службы странствующих проповедников, у которых не было своей церкви. Их гость Лоэл Риз в семье был самым младшеньким, и Юджин наслушался в прачечной рассказов о том, как его новорожденным младенцам уложили спать среди змей. Проповедуется о змеях, он начал с 12 лет, а так на вид невинный телёнок. Огромные лопаухие уши, прилизные волосы и изостеклянелых карих глаз так и льётся благость. Насколько знал сам Юджен, у Дольфуса и его родни особых проблем с законом не было. Один Дольфус исключение из правил. Кроме этих их своеобразных религиозных практик. Но Юджен был уверен, что его пересмеивающиеся злобные братцы Они ещё и наркотиками торговали. Оба привезли сюда младшего Дольфу своего родственничка, имея на то свои скрытые умыслы, то есть не только за тем, чтобы доставить неудобства и неприятности Юджину. Братья его были лентяями, и как бы им ни хотелось позлить Юджина, они не стали бы тратить столько сил и тащить сюда юного Риза со всеми его рептилиями ради простого розыгрыша. Сам юный Риз, лопаухий и прощавый, похоже, ни о чём не догадывался. Он аж светился надеждой и призванием. И сдержанный приём, который ему оказал Юджен, его лишь слегка задачил. Юджен глядел, как его младший брат Кёртис в припрыжку мчится по улице. Гостей он не ждал и теперь не знал, что ему тут делать с этими шипящими гадами в ящиках. Он думал, их запрут где-нибудь в кузове грузовика или в амбаре, они разместят у него же под носом. Он дар речи потерял, когда увидел, как к нему по лестнице аккуратно затаскивают один покрытый брезентом ящик за другим. «Ты почему мне не сказал, что у этих гадов яд не выкачан?» — резко спросил он. Младший братишка Дольфуса, похоже, опешил. «Но это кардинально противоречит Писанию», — сказал он. Как и у Дольфуса, у него был резкий, гнусавый выговор горца, только без Дольфусовой ухмылки в голосе, без его смешливого дружелюбия. «Мы свидетельствуем знамения, и змей берем такими, какими их сотворил Господь». «Меня могли ужалить», — сухо сказал Йоджин. «Ни за что, брат мой, если ты помазан Господом». Он отвернулся от окна, глянул Юджину прямо в лицо, и тот даже слегка вздрогнул. До того яро горели у Лойла глаза. «Прочти деяния апостолов, брат мой! Прочти Евангелие от Марка! Грядет победа над дьяволом! Здесь, во дни апокалипсисы, как оно и было предсказано в библейские времена!» У верующих же будут сопровождать и знамение, будут брать змей и если что смертоносное выпьют. Евангелие от Марка. Эти твари опасны. И змеи, и агнец, всё его творение, брат. Юджен промолчал. Он позвал сюда легковерного Кёртиса, чтобы тот с ним вместе дождался приезда младшей ризы. Кёртис был зверёк отважный. Если ему казалось, что кто-то из родных в опасности, он сразу, взволнованно, неуклюже, кидался их защищать, и Юджин хотел его попугать, притворившись, будто его ужалила змея. Но в результате в дураках оказался сам Юджин. Теперь ему было стыдно, что он хотел разыграть Кёртиса, особенно после того, как Кёртис кинулся его жалеть, когда Юджин завопил от ужаса. Гримучая змея свилась кольцами, бросилась на сетку, забрызгала ему ядом всю ладонь. А Кёртис гладил Юджина по руке и участливо спрашивал: "Жалят? Жалят? У тебя метен на лице, брат?" "И что с того?" Юджин и сам знал, что у него на лице уродливый красный шрам от ожога. Ему лишние напоминания были не нужны. «Не свидетельство ли это знамение?» «Несчастный случай», — отрезал Йоджин. Обожгли его смесью щелока и криска. На тюремном жаргоне «мазь-холодок». Мерзкий маленький ловчила по имени Вимс из Косцилы, штат Миссисипи, нападение приотекчающих. Проснул ему этой смесью в лицо, когда они с ним не поделили пачку сигарет. И как раз, когда он оправлялся от ожога, Ему в тьме ночной явился Господь, который сообщил Юджену, какое ему в мире уготовано предназначение. Из лазарета Юджен вышел прозревшим, намереваясь простить обидчика, но Винса уже не было в живых. Ещё один недовольный заключённый перерезал Винсу глотку лезвием, впаянным в зубную щётку. И этот случай только укрепил веру новообращённого Юджена в грозное и жарнова провидение. "Всякий, кто любит его", сказал Лоэл, меченным. Он вытянул спечённой шрамами и укусами руки. Один палец был весь в чёрных отметинах, кончик уродливо раздут, от другого остался только коротенький обрубок. "В этом весь смысл", сказал Лоэл. "Надобно хотеть умереть за него, так же как он хотел умереть за нас". И когда мы берём ядовитую змею и служим ей во имя его, мы тем самым доказываем нашу к нему любовь, так же как и он доказал, что любит нас с тобой. Юджин Смикчился. Видно же, что малый говорит искренне, не трюкачствует, а поступает по вере своей, жертвует жизнью во имя Христа, как древние мученики. Вдруг кто-то постучался в дверь. Торопливый, развязанный перестук. «Тюк-тюк-тюк». Юджин дёрнул головой, глянул на гостя, отвёл взгляд. Пару секунд стояла полная тишина, в которой слышались только их дыхание и сухой, потрескивающий шорох в ящиках. Отвратительный звук и такой тихий, что Юджин расслышал его только сейчас. «Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк». И снова стук — жеманный, самодовольный. Небось, Рой Дайл, кто ж еще? За жилье Юджин платил в срок, но Дайла, домовладельца от Бога, так и тянуло сунуть куда-нибудь нос. И потому он частенько, под тем или иным предлогом, заявлялся сюда пошпионить. Младший Риз коснулся руки Юджина. «Шериф округа Франклин выписал ордер на мой арест», — прошептал он Юджину на ухо. Изо рта у него пахло сеном. «Отца и еще пятерых человек там прошлой ночью арестовали за нарушение общественного порядка». Юджин вскинул руку. «Успокойся, мол». Но тут мистер Дайл яростно задергал ручку. «Эй, дома есть кто?» «Тюк, тюк, тюк, тюк, тюк». Снова тишина. И тут Юджен с ужасом услышал, как в замке тихонько заскрежетал ключ. Он метнулся в прихожую и увидел, что цепочка на замке перегородила открывшуюся дверь. "Юджен, ручка снова задёргалась. Дома есть кто?" "Э, -э простите, мистер Дэал, я сейчас немножко занят", вежливым бодрым голосом крикнул Юджен. Так он разговаривал с прислугами и полицейскими. А, Хёджин, здравствуй, приятель. Слушай, я всё прекрасно понимаю. Но всё-таки можно тебя на пару слов. В щель между косяком и дверью просунулся носок чёрного ботинка в дырочку. Оки-доки? На секундочку. Хёджин подкрался к двери, прислушался. Э, чем могу помочь? Иоджын, он снова затерябил ручку. Всего одна секундочка, и я больше не буду тебя беспокоить. Вот уж кому надо по домам с проповедями ходить, уныло Юджин. он и подумал Юджын. Он утёр рот тыльной стороной ладони и за всех сил стараясь говорить бойно и приветливо, сказал: "Мм, простите, что я так с вами, мистер Дэл. Но я сейчас и прям занят. У меня как раз урок. Мы изучаем Библию. Пауза. И снова голос мистера Дайла. Ах, ну ладно. На Юджен, до 5 вечера мусор к обочине выставлять нельзя. Если меня штрафуют, ты будешь отвечать. Мистер Дайл. Юджен устал с холодильник Mini Igloo, стоявший на полу в кухне. Не хотел вам говорить, но уж знаете любезно, что этот мусор мармонский. Чей он меня не волнует. Санитарное управление запрещает выставлять мусор до пяти. Юджин поглядел на часы. Без пяти пять, баптисты чертов. Хорошо, я уж разберусь тогда. Спасибо. Буду тебе очень признателен, Юджин, если мы с тобой это уладим. Кстати, Джимми Дейл Рэтлифф — твой брат? Юджен помолчал, затем настороженно откликнулся. Ты ройордный. Я что-то никак не могу раздобыть их номер телефона. Не подскажешь? У Джимми Дейла. У них дома нет телефона. Тогда Юджен. Если увидишь его, передай, пожалуйста, чтобы он заглянул ко мне в контору. Мне бы ему надо сказать пару слов по поводу выплат за его автомобиль. Наступило молчание. И Юджин припомнил, как Иисус опрокинул столы, менял и выгнал из храма всех торговцев. Они торговали скотом, валами, тогдашними грузовиками и машинами. «Договорились?» «Непременно передам, мистер Дайл». Юджин слушал, как мистер Дайл спускается вниз по лестнице. Шагал он поначалу медленно, на полпути даже приостановился, но потом затопал побыстрее. Юджен прокрался к окну. Мистер Дайл не сразу сел в машину Chevrolet Impala с дилерскими номерами, а ещё какое-то время торчал во дворе. Но Юджену было не видно, что он там делает. Наверное, оглядывал пикап Лоэла, тоже Chevrolet, а может быть, стукнулся к бедному мармонам, которых он вечно подначивал. То процитирует какую-нибудь обидную цитату из Писания, то примется допрашивать, что они мол думают о жизни после смерти. И тому подобное. Только когда импала завелась, довольно лениво и неохотно. Да такой новенький ты машина. И Герд вернулся к своему гостю, и увидел, что тот опустился и напряжённо, дрожа всем телом, молится, уткнув кулаки в глаза, будто набожный спортсмен перед футбольным матчем. Герджено стало неловко. Тревожить гостю ему не хотелось, но и молиться с ним вместе тоже. Он тихонько вернулся в переднюю комнату и вытащил из мини иглу тепловатый, запотевший круг сухого желтого сыра, о котором он только и думал с самого утра, когда он его купил. И складным ножом жадно отхватил от него большой кусок. Он сживал его без крекеров, сгорбившись, повернувшись спиной к гостиной, где его гость по-прежнему молился, стоя на коленях среди ящиков динамита. Юджин ел и размышлял о том, почему ему раньше в голову не приходилось, что неплохо бы сюда занавески повесить. Раньше вроде бы в этом нужды не было, этаж-то второй, да и хоть двор у них лысый, зато соседские деревья загораживали соседские же окна. Но все равно, сейчас, пока у него тут змей, немножко уединения не помешает.